Глава шестая. Золотые слухи. Нам удалось. Всего два слова. А сколько всего означают? После последней ошибки мы продолжили путь, но удача отвернулась. Мы оказались в тупике с отвесными стенами. Пришлось разворачиваться. И это оказался полный кошмар. Когда лошади измотаны, фургон рассыпается кусками угля, позади вот-вот покажутся враги. На одно мгновение мне уже хотелось опустить руки, плюнуть на трофеи и, бросив на них пылающий факел, дать врагам последний бой с бушующим пламенем за спиной. Судя по лицам остальных, в тот миг их обуревали схожие чувства. Надоело убегать. Но мы перебороли позорное чувство фатального героизма. Развернули фургон, буквально на руках вытащили его из тупикового оврага Свернули на иную тропинку и с медлительностью беременной черепахи продолжили путь. Лошади сдавали. Им уже не помогали краткие остановки. Требовался длительный отдых и обильный корм. Причем желательно дать лошадям попастись на зеленом лугу и чтобы рядом имелся ручеек с чистой проточной водой. У нас ничего из этого не было. Но слово я себе дал. Лошадей не продам. Столько всего вынесшие лошадки проявили себя невероятными трудягами были многократно ранены и обожжены. Они заслуживают награды в виде клановых конюшен и обильной пищи. Правда, все это станет осуществимо, если сумеем уйти отсевших на наши израненные пятки агров. Когда с этими мыслями в голове и с натужным хрипом на устах я оказался на гребне очередного холма, случилось чудо. Над нашими головами промчалось три толстые сосиски, и на каждой восседал сверкающий начищенным металлом доспехов страж. Продвинутый у них, стало быть, там стражевой пост. Как минимум третьей категории. При достижении коей в распоряжении стражей появляются крылатые сосисоны. У двоих стражников в руках зажатые длиннющие копья. Все. Я махнул рукой, и Велимир с великой радостью осадил изнуренных лошадей. Мы остановились на вершине холма. Отсюда открывался достаточно хороший вид на окружающую нас унылую местность. В паре ложбин булькали крохотные болотца. От них поднимался серый пар. Колыхался вереск. Низкие облака бросали густую тень на землю и грозили скорым дождем. Я понял, что все это время ждал, когда раздастся знаменитый вой собаки Баскервилей. Местность прямо под нее создана. Прямо под мистическую драму, которая прямо сейчас и разыгрывалась на наших глазах. Правда, мистики не было вообще. Просто кровавое избиение. Три летающих стража — это много. С их уровнями и экипировкой любой стражник представляет собой настоящего Илью Муромца. И поэтому я ничуть не удивился, увидев, как от невероятно мощного удара копьем сразу двух бегущих игроков подбросило к облакам. Один сразу превратился в серебряный туман. Другой умер при падении. На него налетел чей-то грузный боров питомец. Тройка стражей разделилась и рванулась за разбегающимися аграми и только некоторые из них телепортировались. Остальные продолжили убегать на своих двоих. Кто-то прятался, кто-то пытался защититься. Один, совсем, видать, долбанутый, рискнул огрызнуться и совершил красивый прыжок с холма на пролетающую мимо сосиску. Оказался за спиной стража, ударил его двумя кинжалами в шею. Страж ударил в ответ затылком. Поймал игрока за шаловливую ножку, сдернул его и, удерживая за ногу в воздухе, Пару раз шмякнул дурной головушкой о стены оврага. Будто мокрую тряпку отбил. А потом помчался дальше, уже забыв о странным образом застывшем на крутом склоне сгустке посмертного тумана. Под грохот копыт мимо нас промчался отряд игроков в одинаковых плащах. Через минуту появился еще один отряд побольше и разнородней. От них отделился одинокий всадник, радостно машущий руками. Бермукуда вернулся. «Ух, дела, дела!» «Ух!» Парня аж трясло. «Спасибо!» От всей души поблагодарил я. Как раз вовремя. Спас наши рваные шкуры. «Я в жизни так не скакал!» Бермукуда не мог успокоиться, его трясло. Он ходил вокруг нас кругами и размахивал руками от перевозбуждения. А враги подъемы, спуски! Два раза кубрим вместе с лошадью со всего маха в болото и по шею!» Еле выбрались. «Снова скачка!» «Вот пост!» А там все сидят, кашу варят, мясо жарят, пиво пьют. А я как заорал. Агры в поле, надо бить. И к стражам. Не успел объяснить, вокруг уже толпа. Слушают. Едва закончил, все рванули к лошадям. Некоторые бегом помчались. Вон один. Берм указал вниз. И мы все с большим удивлением проводили взглядом невероятно быстро бегущего игрока, легко перепрыгивающего овраги и громадные валуны. Настоящий скороход. Только я закончил, весть пришла. Несколько агротрядов вошли в пустошь Кохгольда с разных сторон. А потом я услышал, как один из львов и медведей крикнул, что Росгард тащит через пустошь фургон, набитый артефактами и золотыми слитками. Что слухи уже по всей Вальдире разнеслись. Но ведь у нас нет в фургоне слитков золотых. — Нету? — качнул я головой. — Бред. Кто-то постарался навести на нас всех жадных агров. Я даже догадываюсь, кто именно. — Ходу, к сторожевому посту. Велимир, твоя очередь скакать. Бери нашу условно свежую лошадь, грузи ее и себя самым дорогим товаром и на сторожевой пост впереди нас. И чтобы до нашего прихода все продал. Следом купи запчастей для нашего фургона, корма и лекарства для лошадей. Вы повезете фургон на юг в озерный край. Присмотрись, нет ли подходящего товара для бродячего торговца. Вдруг с прибылью обернемся. Ничего себе поездочка намечается. А подробней? Позже. «Окей, жду вас на посту». Велимир начал загружаться остатками оружия и экипировкой. «Мы поторопимся», — кивнул я и покосился на рогатую девушку. «Надо бы избавиться от демонессы до прибытия на пост. Вряд ли стражи одобрят такой способ лечения». «Это точно», — согласился Садок. «Воспользуемся формулой изгнания». И воспользовались мы формулой без малейшей жалости, едва оказались в относительной близости от сторожевого поста. Милая хвостатая демонесса, обиженно надула губки, показала мне язычок и исчезла в инфернальной багровой вспышке. Запахло серой. Мои руки разом почернели и тут же быстро побелели. Система выдала сообщение, что действие яда окончено. Я сразу оповестил Дока, и он записал время. Теперь мы знаем примерное время действия яда инваникрозия. И оно оказалось весьма долгим. Редкий яд действует больше четверти часа. Ну, полчаса. Большинство долгоиграющих ядов очень слабые. Больше на нервы действуют своими комариными укусами. А тут и сильно, и долго. Прямо элитная смесь. Учитывая мои текущие характеристики, в основном выносливость можно вывести примерную формулу силы и срока действия яда для различных классов персонажей. Я этого не знал. Об этом меня оповестил выбежавший нам навстречу почти голый храбр, держащий в руках бокал вина и шампур с мясом. Мы обнялись, я восторженно затормошил его, ко мне неожиданно присоединились остальные, и мы, великовозрастные придурки, закрутились в прыгающем неуклюжем и дружно ревущем победном хороводе. Мы победили. Победа! Черт, смешно. Я так не радовался даже в момент освобождения Тишки от Ига Агров. Хотя нет, радовался. Просто последняя победа затмила собой прошлое. Я клятвенно пообещал храбру, что третий по счету картиной в холле нашего кланового холла — странновато звучит — будет картина боевого алхимика, объятого оранжевым пламенем, погибающего, но продолжающего сражаться. Четвертая картина запечатлеет нас всех. Бравую пятерку вояк, стоящих у обгорелого фургона, и радостно лыбящихся. Ах да, лошади улыбились тоже. Скриншот был сделан по моей просьбе пепельноволосой девушке людских кровей, попросившей за это взять ее в клановые рекруты. Просьбу ее я удовлетворил мгновенно. Рекруты нужны. А она воин-лучник 111 уровня, специализирующаяся на охоте и добыче максимального количества трофеев с одного убитого монстра. Такую и не взять? Но надо проверить. И столь же быстрая назначил ее третий в фургонную команду, что должна сопроводить наш боевой экипаж в город Тишка, следуя по дорожкам, дорогам и трактам, преодолевая трудности, опасности и скуку. И что главное, тратя на это задание личное время. Рекрутов надо проверять. И тех, кто жаждет лишь приключений и попоек в трактирах, следует мгновенно отчислять. Кирина наука. Да, я из тех парней, чья девушка во время вечерних посиделок в обнимку перед телеком шепчет на ухо не нежности хрипловатые, а премудрости клановой жизни. Хрипловатые. Девушка-лучник Теллорауса-охотница взяла время на обдумывание. Постояла минутку в одиночестве. Потом вернулась и коротко кивнула. Мое предложение принято. Окей. Я отправил запрос, получил на него подтверждение. Телла-охотница стала очередным рекрутом клана ГКР. Еще через десять минут я достал свиток телепортации, глянул на тройку героев, стоящих у фургона, кивнул им на прощание и активировал магию. Кое-что пояснив, как и обещал, я специально не дал им четких указаний, оставил немного денег, вырученных от продажи рядовых трофеев, велел их смело тратить, хорошо продумать маршрут, не затягивать с дорогой и постараться не облажаться. Пока-пока, счастливого пути. Безумный приказ Росгарда, обрек тройку игроков на долгий путь по проселочным дорогам. У каждого из них имелся свиток с телепортацией. Если в Тишке дела совсем туго, я им отпишусь, и они, бросив фургон, прыгнут к нам на подмогу. Я, храбрый док, отправлялись в Тишку. Отбывали мы как раз до прибытия славно поохотившихся на агров игроков и стражей. Я специально стремился удрать пораньше, чтобы не тратить времени на пояснения. Я попросил Велимира поблагодарить от моего имени славный клан Львы и Медведи за помощь, равно как стражей и игроков-одиночек. И пояснить им, что я не мог сделать это лично только по причине уважительной жуткой спешки. Родной холл вот-вот разнесут злобные агры. Этот довод поймет и примет любой клан. Позднее, с помощью Кира, уже из Реала, отпишу лидеру Львов и Медведей благодарственное письмо. Вот и дожился. Политикас! Вспышка. Что нас ждет в городишке родном? О, славная, сонная, кудахтанья кур! Как приятно видеть троющихся в пыли окраин пернатых созданий. Мы приземлились рядом со стайкой кур и поверх них торопливо взглянули на город. Взглянули и расслабились. Город пребывает в мирной неге. Время уже к вечеру, небо начало неторопливо темнеть, горизонт покраснел, а предзакатное солнце окрасило крышу в оранжевый теплый цвет. Тишка в полном порядке. Впрочем, это было очевидно. Случись атака, обом обязательно бы оповестил. Перейдя на бег, мы помчались по узким городским улочкам, начавших возвращать себе первозданный вид. Нам приходилось лавировать между каменщиками и штукатурами, столярами и грузчиками, малярами и стекольщиками, стараясь не столкнуться с весело гомонящей малышней. Наши уши заполняли благословенные звуки восстановления. Стук молотков, виск пил, звон укладываемой черепицы, скрежет впивающихся в землю лопат и голоса строителей, что непрестанно окликали друг дружку. Не останавливаясь, мы здоровались, улыбались, кивали, махали руками стоявшим на крышах и на дне глубоких ям, желали легкой работы и успеха в делах. Нам отвечали тем же. От искренней теплоты в глазах местных плавилась душа и хотелось сделать для них еще больше что отрадно, чувство было взаимным. Большинство жителей города готовы умереть за нас, за клан героев крайних рубежей. А еще они надеялись на нас, что немного пугало, ведь я понимал, насколько мы сейчас мелкая рыбешка. Любой клан-старик может уничтожить город одним ударом, превратить здесь все в глубокий дымящийся кратер. Для этого хватит одного разряда Клауда. И мы никак не сможем этому помешать. Во всяком случае, военными действиями. Тут выручит только политика. Клановый холл встретил шумом. Особняк за высокой кованой оградой гудел как улей. Мы приблизились к входу и удивленно замерли. На площадке у ворот разместился стихийный рынок игроков. Здесь собралось никак не меньше 30 игроков. Они расположили лотки вдоль ограды и перед воротами, вовсю рекламируя свои товары. Клановых нет. Все как один-одиночки, хотя несколько игроков держатся группами, явно прибыли сюда вместе, собираются распродаться и снова бросятся по делам. Знакомые и приятные призывы услаждают слух, а сплошь зеленые игровые ники радуют взор. Мы чуть задержались. Нет лучшего места для узнавания последних новостей. «Львиные гривы! Осталось десять штук! Коровьи рога связками по двадцать штук! Мелкий опт! Берите, пока есть!» Три стога свежей люцерны один стог целебного клевера. Лучший корм для скота, жирком на глазах обрастают. Поюзанные мечи и топоры на сотый и сто двадцатый уровень. Трофей сагров, одна дубина на двухсотый уровень. Клыки и шкуры долинных волков, вместе с хвостами и ушами. Шкуры только что сняты, еще рычат. Липовый мед, продаю липовый мед. Ищу умелого кузнеца, способного починить мне кирасу и подковать лошадь. Плачу вперед. Набираем группу в катакомбы под тишку. У нас задание от мэра. Истребление расплодившихся тварей. Четверо уже есть, еще нужен лекарь и арбалетчик. Липунами снабжаем. Продаю пустые склянки различных размеров, сотнями, большой опт. Стеклотара много. Держитесь подальше от южной части тишки. Там в перелеске засело несколько агров, слышите? Держитесь подальше от южного перелеска. Чиню тканевую и кожаную одежду. Мой сосед чинит обувь. Мы на пару восстановим ваш экип за минуты. Качественно и дешево. Нужны сильные игроки на уборку улиц от камней и поваленных деревьев. Платят щедро, плюс репутация. Есть и шаки, отзовитесь. Надо торопиться, местные сами неплохо мусор убирают. Дикий дракон к западу от Тишки, красный огнедышащий. Весь какой-то больной, стопудово бешеный. Уже убил трех игроков. Точно, я тоже видел дракона. Он еще поджигает леса. В той же стороне бегают орки-дезертиры. Туда лучше не соваться, честное слово. «Кто-нибудь, дайте чего не жалко срам прикрыть!» Дюжий полуорк стоял в одном черном подгузнике, смущенно улыбаясь. «У меня алка пустая. Денег всего пара монет. Даже на топор не хватит. А за собственным трупом бежать придется. Хотя бы обувь и штаны. Я рискну». «Двуручный топор?» Деловито уточнил я. «Ага». Торопливо кивнул полуорг, глянув на мой ник, да так к нему и прилипнув взглядом. — На девяностый уровень есть. Держи. Я с большим облегчением передал ржавый увесистый топор. Ничего особенного, просто тяжелая и острая железяка, способная снести врагу голову с плеч. — Вот штаны кожаные, — поддержал меня док. — И пара эликсиров, — дополнил храбр. «Ребята — Ребята! — обратился я к гомонящим игрокам поблизости. Кто-нибудь пожертвуйте рубаху и обувь, если есть. Добро, как бумеранг, обязательно вернется однажды темной ночью. — Спасибо. Плорк прижал к груди подарки. — С меня причитается. — Держи сапоги. Один из игроков, продающих потрепанное военное снаряжение, бросил Горемике пару высоких сапог. — Еще крепкие. А вот и рубаха. — Удачи, — кивнул я и заторопился к воротам. — Я пустые склянки скуплю. Тихо сказал мне в спину храбр. И клевера бы пару охапок. Еще травы местные глянули бы. Док, поможешь? Конечно. Жду вас внутри. Давайте часть груза. Сказал я, принимая пару мечей и проскальзывая в щель между приоткрывшимися створками ворот. И расспросите про тех агров в перелеске. А, храбр, док, спросите у сапожника и портного кожевенника, за сколько они починят пару десятков рубах, штанов и сапог. Тех, что из наших трофеев. Окей. «Если цена нормальная, пусть заходят за ворота. Разместим их в садовой беседке». «Ясно». Воины. Поприветствовал я двух угрюмых вооруженных парней, стоящих у ограды и внимательно наблюдающих за площадью. Шагая по дорожке, ведущей к дверям, я открыл встроенный блокнот и быстро записал. «Расширить площадь перед особняком? Поставить зачарованный фонтан? Сделать площадь постоянным стихийным рынком?» «Нет». «Расширить площадь от особняка до будущего храма. Длинная площадь с тремя зачарованными фонтанами. Один с бонусом на здоровье, второй на ману, третий от усталости. Разбить пару скверов по бокам площади. Сделать там места для готовки пищи. Рядом открыть небольшой ресторанчик». Хм. Увлекшись, я остановился. Подергал себя замочку уха. Продолжил писать. «Надо скупать еще недвижимость вокруг особняка и храма, пока цены не взлетели. Нанять еще пару каменчиков». Площадь должна быть в нашей собственности, как и скверы и фонтаны. Преподнести это мэру как украшение города. Устроить здесь же пару магазинчиков, книжную и алхимическую лавки. Посоветоваться с бомом. Ковать железо, пока горячо. Действовать надо быстро. Я и предположить не мог, что пустое место перед особняком привлечет игроков, желающих распродаться или закупиться. Но это случилось. И теперь надо поторопиться. Будет смешно, если территорию вокруг нас выкупит какой-нибудь ушлый коммерсант. И где темнейшая сила, злое пламя, прочие недруги? Бом написал, что чувствует что-то нехорошее, и я доверял его чутью. Но пока не увидел никого, могущего представлять опасность. Впрочем, мы прошли напрямки и только по одной части города. Вряд ли злодеи станут нарочно крутиться около ворот. Они прячутся в тени. Подсчитывают нас по головам и выжидают подходящего момента. Сколько процентов шанса, что сейчас моя спина в перекрестье вражеского прицела? Думаю, вероятность высокая. Я зашел внутрь особняка, за спиной хлопнула дверь. На душе сразу полегчало. Но ненадолго. Из коридора вылетел мрачный бомб, глянул на меня и буркнул. «Ночью долбанут, босс» так что на поспать есть время до заката. Ночью, повторил я, заходя в зал, где мы складывали добычу, и с огромной радостью разгрузился, не нарушая при этом строгий армейский порядок, появившийся совсем недавно и наверняка благодаря бому. Одноручные мечи к одноручным мечам, бронебойные стрелы к таким же, рваные кольчуги к прочему металлическому рванью в большом ящике, топоры на высокий стол, а пяток кинжалов легли на лавку по соседству. Да. От этого порядка прямо несет армией. Я в детстве бывал на паре военных складов, управляемых настоящими зубрами. Там примерно так же все было организовано, только оружие посовременней. Со стуком поставив массивный медный шлем в форме орлиной головы, я развел руками. Значит, ночью. На то они и злодеи. Хотя я бы атаковал днем или перед закатом. Я тоже, согласился Собом. Ночью воевать дело нелегкое. Многие по какой-то странной причине полагают, что нападать на врага надо в ночное время, при этом совершенно забывая, что темнота палка о двух концах. Эффект неожиданности длится не больше минуты. И если не успел им воспользоваться, начинается драка на равных. И ночью в любом населенном пункте куда больше патрулей, которые, в отличие от большинства агров, ночью сражаться умеют. Магическое зрение работает не всегда. Факелом и волшебством себя подсвечивать не стоит но многие это делают. Липуны летят со всех сторон, начинаются пожары, ночь быстро превращается в яркий день. И стоило ли тогда нападать посреди ночи? Усилил пару мест на крыше. Продолжил говорить бом, внимательно осматривая принесенные мною трофеи и порой перекладывая их с места на место. Разместил засаду у больших задних окон первого этажа. Разбросал ловушки по саду. Проверил забор, пообщался со старшим у наемников. Вроде все неплохо. Почитал про темнейшую силу. У них заявлено больше двадцати членов, плюс злое пламя, еще где-то столько же бойцов. Может, подтянут с собой разбойников местных, и атаку начнут не с особняка. Мы не так уж и готовы, но они об этом не знают. Вдруг здесь крепость настоящая? Так что ударят не сюда. Ударят по городу, кивнул я. Уже думал об этом. Злое пламя знает город, уже воевали здесь. «Устроят бучу где-нибудь подальше отсюда. Мы побежим помогать жителям, и дальше уже варианты. Либо выдвинувшуюся на помощь группу пропустят и ударят по особняку, либо ударят сразу по двум целям, либо же уничтожат группу и продолжат гробить город, надеясь, что мы пошлем следующих». «Третий вариант самый результативный», — прогудел бом. «Ты точно раньше не агрил, босс?» «Точно, но байки трактирные слушать любил». «Третий вариант». «Если они не совсем тупые, да. К нам сунутся только под утро, когда разграбят город и унесут трофеи. Есть планы? И где остальные?» «Планы есть. Сначала это прочти». Я открыл блокнот, сделал его, видимо, для казначея, дал время прочесть. «Сейчас метнусь к мэру. Надо что-то ему в подарок. Постараюсь купить землицы. Проверю каменщиков. Вернусь сюда и вывалюсь в реал на несколько часов». Надо поспать, раз уж бессонная ночь намечается. Как думаешь, и бить будут? Это глупо. Бить метеором по почти сельским домам? Где тут выгода? Сплошные траты, а взамен ничего. Они все там злые на нас. Очень злые. Может, и шарахнут парой свитков. Опять разруха. Но даже если пожалеют массовую магию, любая атака на городское имущество и жителей нам будут на руку. Это уже не клановая война, а новое нападение на город. Против них поднимутся все. На нашей стороне прибавится. Я город отстроить хочу, а не ломать, — вздохнул я, выходя из зала. Я к мэру. Что ему дарить? Вот. Бом вручил мне какую-то замысловатую гадость, больше всего напоминающую клубок из толстой серебряной проволоки, проткнутый серебряным же ножом. И что это? Арт-изображение моего усталого мозга? Пресс-папье с ножом для бумаг. Мэр оценит. — От грима? — От него. Видать, задрал он караван с офисными принадлежностями или чинушу прибил на тропинке лесной. — С площадью задумка классная. Недвижимость скупать надо. А фургоны наши где? — О! Приостановившись, я в нескольких словах поведал о судьбе рекрутов, о пополнении и о новом маршруте фургона. — Так, пусть покупают там змеиный яд, мёд и северную копчёную рыбу. «К югу цены на них вырастут в пятеро», — оживил Собом, потирая широченные ладони. «Еще можно погрузить центнер...» «Так, я сам им сейчас отпишусь. Молоток, босс. Вот и наш первый торговый караван. Так, и еще раз так, если трое сопровождающих, двигаться надо только вместе с другими караванами, заплатите и примкнуть. Так, хорошо, даже отлично, я им напишу». «Ага», — фыркнул я глядя на невероятного одушевившегося полуорка, внешне никак не похожего на продуманного прожженного торговца и опытного тактика. Передо мной стоял настоящий Конан-варвар, измазанный в зеленке и отрастивший клыки. Такому только головы вражеские откусывать и небрежно поплевывать ими в звенящий щит, висящий на стене метрах в пяти. А он с большим знанием дела прикидывает, чем лучше загрузить фургон, к какому каравану им примкнуть, и что чертовы гномы и эльфы чересчур много берут за прием в свои обозы. И этот игрок превратил себя в ишака? Да, профессия тяжелая, тут нужен невероятный опыт, большая целеустремленность, знание тонкостей. Без ишаков не обходится ни один серьезный рейд. Они нужны всегда. Востребованная профессия. Раньше я особо не задумывался. Видел перед собой практичного или даже прагматичного полуорка, любящего золото и богатые трофеи, все оценивающего с позиции денежной выгоды и следующего за мной только потому, что я изо дня в день нарывался на неожиданные приключения, приносящие свои звонкие плоды. Но теперь, узнав Бома получше, я уверен, что такой игрок, как он, мог стать богатым уже в яслях. Вернее, он стопроцентно был весьма обеспечен, когда покидал ясли. Хотел бы я узнать о похождениях новорожденного Бома. Так что при выходе из яслей он мог нанять парочку ишаков и отправиться за добычей. Ему нет нужды превращать себя в невероятно выносливого двуногого мула. Но он это сделал. Отсюда вопрос. Зачем? Увидимся, Бомыч. Бросил я на прощание и рванул к выходу после разгрузки, чувствуя себя настоящей птицей. Едва не столкнулся с тяжело шагающими храбрым и доком, перебросился с ними парой слов и помчался дальше. Пролетел через рынок у ворот, ответил на чьи-то приветствия, пообещав скоро вернуться. Увидел впереди топающий в подходящем направлении патруль и присоединился к ним. Возражений не последовало. Только радостные улыбки, похлопывания по плечам и благодарности. В одиночку я по городу шастать не хотел. А то зарежут негодяи доброго волшебника в темном переулке. Пока шли до мэрии, усиленно крутил головой. Врагов выискивал. Почти наверняка это разыгралось воображение, но врагов я обнаружил. Четверых. Три девушки, один парень. Держались поодиночке, мирно гуляли и улыбались. Это и привлекло мое внимание. Клановых отметок нет, ники открыты, уровни тоже. Ничего скрытого, сплошные улыбки. Если бы эти четверо работали, я бы прошел мимо. Но они единственные, кто ничего не делал в восстанавливаемом городе. Не брали заданий, не таскали строительные материалы, не лазали по крышам, не копали землю не разгребали оставшиеся единичные руины. А еще они не смотрели на меня. Даже косого взгляда не бросали, все то время, что находились в радиусе моей зоны видимости. Демонстративно пялились в любую другую сторону, кроме моей. Хотя дружное топание патруля не мог услышать только глухой. «Прав, Бом, ой, прав. злыдни уже здесь, и только ждут команды. И они зеленые, мирные» либо это хитрые артефакты временно выправляющие вмятины в карме либо же ребятки уже отмокли от красноты и только ждут мига чтобы снова пролить невинную кровь я иду в правильном направлении во всех смыслах надо мэра предупредить и поднапрячь в здание мэрии меня пропустили с невероятной легкостью похлопали по плечам выбивая оставшуюся пыли сажу указали заботливо в сторону где находился мэр Лёруш бланшер и даже не спросили, не несу ли я при себе отравленного ножика. Вот она, слава. Мэр проводил заседание, если таковым можно назвать роскошное застолье. Что-то слишком часто в последнее время натыкаюсь я взглядом на невиданные яства. И что показательно, яства появляются в том же месте. Может, ратуша проклята? Может, здесь раньше была кулинарная академия? Иначе какого вообще черта в служебном здании готовят пищу и здесь же подают? И без того огромный стол стал еще длиннее. К нему добавили сразу две двухметровые секции и тут же заставили их мисками, тарелками, супницами, блюдами и соусницами. И ни одна посудина не пустовала. Странные многоярусные конструкции заполнены жареной птицей и тушками странных крысоподобных созданий. За столом сидят плотными рядами граждане и вкушают пищу. Во главе сидит сам мэр, расстегнувший пояс, сыто откинувшийся назад, но продолжающий голодным взглядом осматривать стол в поисках очередной вкусности. Да, дела сдвинулись к лучшему. За столом сидят не только приближенные, а все подряд. От мусорщика до мэра. Мечта об идеальном государстве сбылась в городе Тишка. Тут точно что-то не так. Сквозь сжатые зубы выдавил я, оглядывая большой зал с холодной ненавистью, и глубоким подозрением. Я в этом убедился полностью. Либо со зданием, либо с целым городом, либо с должностью здешнего мэра связана какая-то темная гадость. Но не может быть иначе. С чего все мэры начинают ненасытно жрать и с радостью принимать небольшие подарки? Тут что-то очень серьезно не так. Надо разбираться. Это мой город, и подобного беспорядка здесь не надо. Я предпочту заплатить полную цену за каждую пять земли и преодолеть долгие бюрократические препоны, чем получать все вот так легко и просто. К тому же сейчас я один такой уникальный, с репутацией городского героя. Но в будущем таких игроков может прибавиться в числе, и они город растащат по кусочку. О, меня увидели. Росгард мудрый и великодушный. Мэр попытался встать, И, слабо улыбаясь, вновь опустился на мягкий стул, замахал мне перепачканной соусом рукой. — Сюда, мой друг, сюда! В атаку на куропаток и фазанов! Пронзим их бока нашими вилками, без жалости разрубим кухонными ножами и отправим прямиком в наши желудки, изнывающие от ужасного голода. Голода проворчал я натягивая наш потрескивающий от натуги лицо широчайшую сладчайшую улыбку мэр леруш бланшер рад видеть вас в здравии друг мой присаживайся присаживайся скорее рыба остывает улитки тонут в желе а жареные лягушки почти не похрустывают на зубах надо спешить конечно мэр конечно я уселся на почетное место рядом с мэром помешал вилкой салат Наклонился к уху мэра и тихо прошептал. — У меня к вам важное дело, ваша светлость. — Светлость? Что ты? Я всего лишь мэр, в прошлом бравый рубака и служака. — Это пока. Улыбнулся я еще шире. Только пока. До вечера еще есть время. Быть может, те, кто уже покушал, завершат сегодняшние дела? — Мудро. Эй, вы все! Успеете еще наесться до отвала? Еды вдоволь! Встаем и беремся за дела городские. Загремели стулья и лавки, застучали башмаки. Разом сорок бездельников поднялись и с явной неохотой поплелись прочь из зала, часто оглядываясь на оставленные тарелки. Да что с этим городом? Куда я опять вляпался? Почему мне не достался милый и спокойный провинциальный городок без всяких скелетистых кошмаров в шкафу? Едва мы остались одни, — мэр доверительно произнес. — Еды на самом деле не так уж и вдоволь, друг Росгард. Подумываю о том, чтобы допускать сюда только самых близких мне и дорогих горожан. Не гоже пускать сюда всякого. — Интересная мысль. Сумел я сохранить спокойный и понимающий вид, и не начав с трехэтажными матами прыгать по пиршественному залу. — Кстати, это не пиршественный зал, это судебный зал. Вон возвышение для судьи, а вон место для подсудимого а под моей ногой лежит старый судейский молоток. Нагнувшись, я поднял находку, повертел в руках задумчиво и спокойно убрал в мешок. Мэр и глазом не моргнул. А ведь предмет не опознан. Пусть побудет у меня, прежде чем его утащит какой-нибудь бродяга. А бродяг имени Стрелей тут недавно сидело немало. Заставив себя забыть о темных загадках, я вернулся к делу. — Лёруш, прошу, прими в дар от всего сердца. Простая безделушка для рабочего стола. О. -о, -о Выпитив губы, бывший капитан принял моток серебряной проволоки, покрутил его в руках и убрал столь же небрежно, как и спрятал судебный молоток. Чем могу помочь, дорогой друг? Много земли вокруг моего особняка пребывает в постыдном запустении. Разрушенные здания, изрубленные скверы. Истинно говоришь, но мы в поте лица И мэр разразился длинной пылкой речью, свойственной любому местному такого ранга. Я не слушал. Я терпеливо ждал. И когда он закончил, снова наклонился к его уху. Я бы хотел выкупить эти земли, мэр Бланшер, и привести их в порядок. Конечно, дорогой друг Росгард, конечно! Ты истинный герой и друг нашего города. Какие земли? — Следуй за мной, взглянем на карту и сразу же подпишем все бумаги. Деньги можешь передать сразу мне. — Ну, конечно, я смогу продать только те земли, что находятся в городском владении. Если владение частное, тебе придется разговаривать с хозяином земли. — Понимаю. — Взглянем. С этим возгласом мэр воззрился на огромную карту города Тишки, расстеленную на столе. — А карта новая, яркая такая, очень точная. Каждая улочка видна в подробностях. Вон завалы мерцают, а тут черные пятна сажи. Хм. Через десять минут я вышел из мэрии, держа подмышкой длиннющий бумажный рулон с картой. Мне ее подарили. А выжившему во время последней бойни картографу закажут новую. Я предупредил мэра о том, что в городе бродят потенциальные убийцы и грабители. Но он и ухом не повел, вернувшись к столу и едя. Как раз внесли моллюсков. Я стал единоличным обладателем прерывистого кольца земли вокруг особняка. Все бумаги на мое имя, а не на клановое. Причина — мы здесь временно. Если клан уцелеет и разовьется, все одно будем строить цитадель. А данный городок я изначально рассматривал как дом для моей божественной дочери, и планы особо не изменились. Кольцо земли шириной в 20 метров с небольшим. Я стал беднее на восемьдесят тысяч золотых монет. Бома Кондрашка сейчас хватит. Хотя нет, это ведь инвестиции. Несколько участков земли выкупить не удалось, частные владельцы. Они живы и находятся где-то в городе. Их можно уговорить или их можно убить. Тогда их владения, если не обнаружится наследничков, перейдут в городское имущество, и я их легко выкуплю с помощью своего высокопоставленного друга. Да и наследничков можно того. Ну и мысли у тебя, добрый Росгард. Проклятье ратуши подействовало. Черт, ведь точно есть какая-то мистическая заковыка. Магическая заноза, бьющая по затылкам мэров местных. Меня ведь не зацепило в бытность мэром. Пока я вижу только одну зацепку. До начала военных действий, в мирные времена рыболовных состязаний, прежний мэр был падок на деньги, еду и лесть. Но в такие крайности не впадал. Все изменилось с приходом войны, с приходом угрозы. Именно тогда мэр превратился в трусливого, ненасытного и подозрительного обжору. «Бом, мы стали беднее», — заявил я, обнаружив полуорка у старого дуба, смотрящего в крону и тихо насвистывающего. Оттуда ему кто-то свистел в ответ. «Меня не радуют эти слова, босс. Землица наша?» «Целое так его кольцо. Почти даром отдали. Восемьдесят тысяч золотом. Плюс два шикарных участка со зданиями выкупить не удалось» но владельцев найдем и уговорим восемьдесят штук это дешево для центра старого города у самого берега Найкала дешево молоток босс хотя нет ты не молоток ты кувалда босс а это что карта городская магическая с гордостью пояснил я вот эта вещь в зал ее на втором этаже к ней добавить арт кровавый нюх К нему шар военного слухача, и у нас будет тактическая карта с оперативным обновлением. Я займусь. Стой, возьми это. Я отдал и судейский молоток. Спрячь его поглубже. Городской блин-символ судебной власти. Откуда? Еще и не опознан. Опознаем, изучим, подумаем. Но где отыскал? Под ногами среди объедков валялся. Брукнул я. Полный бардак. Бом. С должностью мэра что-то не так. И это связано с кровопролитием. Ты вот сказал про артефакт «Кровавый нюх» и меня осенило прямо. Когда в округе и в городе льется кровь, когда вокруг неспокойно, мэры начинают незаметно превращаться в странных обжор и взяточников. Ого. Угу. Ладно, я в реал на несколько часов. Надо поспать хоть немного, раз впереди бессонная ночь. Плюс есть пара разговоров важных. Понял. — Я через час тоже вывалюсь на пару часов. За главного оставлю дока. Храбр пока не дорос. — Отлично. Дай им вахты. Пусть все поспят хоть немного. — О, ребята на нас работают? — Разовый контракт, — кивнул Бом, убирая молоток в мешок. — Берут недорого, работают старательно. Как закончат, дам им два предложения — рекрутство или периодические наймы. Речь шла об игроках, предлагавших починку обуви и одежда. Этим они и занимались, сидя на широкой скамье в саду и подчиняя наши трофеи стойника грима. Черт, я же еще его письма не прочел. Молодец, Бом. Хорошо отдохнуть, босс. Вспышка. Привет тебе, о радуга путеводная. Неси меня домой. Выход.